Месяц последнего огня, 9, третье число, 9:48. Себастьян открыл дверь особняка. Он возвращался после выполнения ежедневного задания по посещению гильдии искателей приключений. Дворецкий ходил туда рано утром и просматривал вывешенные задания до того, как за них возьмутся искатели приключений. Каждый клочок новой информации и даже ходившие по городу слухи Он тщательно записывал на бумаге и передавал все в Назарик. Анализ содержимого был довольно труден, так что оставлялся мудрецам Назарика. Несколько дней назад Себастьяна встретила бы Солюшин, но теперь эту задачу выполняла не она. «Добро пожаловать, господин Сабас, пробормотала девушка в униформе горничной, достававшей до пяток. На следующий день после того, как они приютили Цуары, состоялся разговор, и девушки разрешили работать в особняке. Хотя она могла остаться гостей, Цуары была против, ведь ей и так уже очень помогли. Она, по крайней мере, хотела работать, даже если этого недостаточно, чтобы им отплатить. Себастьян видел, что еще один ее мотив ⁇ это тревога. Другими словами, она понимала, что находится в опасном положении, которая вскоре принесет этому дому неприятности. И всеми силами старалась показать свою полезность, чтобы ее не выбросили. Разумеется, Себастьян заверил Цуары, что такого никогда не случится. Если бы он собирался бросить кого-то, кому некуда идти, он вовсе не приводил бы ее с собой. Но все же ему не хватало убедительности, чтобы вылечить ее душевные раны. Цуары, я вернулся». «Были какие-то трудности?» Та покачала головой. Белый козырёк закачался на её аккуратно подстриженных волосах. «Не было». «Это хорошо». Выражение лица Цуара не отличалось от обычного, но вокруг неё до сих пор витала тьма. Однако она, кажется, начинала говорить всё громче, словно то, что разъедало её изнутри, мало-помалу отступало. Теперь осталась лишь одна проблема. Когда Себастьян пошёл вперёд, Цуара пристроилась рядом с ним. И идти рядом с дворецким, прямым начальником, неприемлемо для горничной. Но Цуара ничего не знала о правилах поведения горничных. Её ведь им никогда не учили. Впрочем, Себастьян не собирался приучать её к такому образу жизни. Что сегодня в меню? Рагу. С картофелем. Замечательно. Я очень хочу его попробовать. Ты довольно вкусно готовишь, улыбнулся Себастьян. Цуаре густо покраснела и опустила голову, схватившись обеими руками за фартук. Это не так. Нет, нет, именно так. Я вот вообще не умею готовить, так что нам повезло. Но тебе достаточно ингредиентов. Пожалуйста, скажи, если чего-то не хватает или если желаешь купить что-то особенное. Хорошо. Я проверю. В следующий раз. И скажу вам. Хотя девушка нормально себе вела в доме с Себастьяном, она всё же боялась внешнего мира. Цуара не могла выполнять задачи, требующие покидать особняк. А потому такую работу, как покупка ингредиентов, Дворецкий возложил на себя. Впрочем, блюда Цуары стоили немного. Это была простая домашняя пища, для которой не нужны дорогие ингредиенты – Их покупка не занимала много времени. Да и Себастьян смог узнать о разнообразных продуктах этого мира и способах их приготовления. Можно сказать, он одним выстрелом убил двух зайцев. Дворецкий вдруг предложил. «Не хочешь сходить со мной за покупками?» На лицо Цуары отразилось сильное удивление. Испугавшись, она покачала головой. Затем побледнела и начала сильно потеть. «Нет, я... в порядке». Дворецкий не удивился такой реакции, но виду не подал. С самого начала работы Цуара не пыталась выполнить задачи, требующие покидать особняк. Она заперла свой ужас, сделав из этого дома неприступный замок. Другими словами, она смогла двигаться дальше, лишь когда провела черту между этим местом и ранившим её внешним миром. Однако такими темпами Цора никогда не сможет выйти наружу. А они не могут прятать ее вечно. Учитывая ее душевное состояние, Себастьян понимал, что жестоко вытаскивать ее наружу. Ведь прошло всего несколько дней. Лучший выход – дать больше времени, чтобы она постепенно привыкала. Однако сейчас у них нет времени. Себастьян не собирался селиться здесь и проводить остаток жизни в столице. Он всегда будет чужаком на земле, куда пришел лишь для сбора информации. Когда-нибудь господин прикажет уходить. Чтобы подготовиться к этому дню, следует дать Суаре несколько возможностей, пока он еще может. Себастьян остановился и посмотрел девушке в глаза. Суара покраснела и попыталась опустить взгляд. Но он нежно коснулся ладонью её щеки и приподнял голову девушке. Цуары, я понимаю, что ты напугана. Но будь уверена, я, Себас, защищу тебя. Я уничтожу любого, кто попытается тебе навредить. Цуары, шагни вперёд. Если боишься, то можешь даже закрыть глаза. Я не против». Схватив всё ещё колеблющуюся девушку за руку, он сказал суровые для неё слова. «Ты мне не доверяешь, Цуаре!» Время шло. На коридор опустился тяжелый занавес молчания. Глаза девушки чуть намокли. Розовые губы приоткрылись, обнажая ее белоснежные зубы. «Господин Сабас, вы несправедливы. Я не могу возразить, если вы это так говорите». «Будь спокойна. Может быть, я так не выгляжу, но я достаточно сильный». Тех, кто сильнее меня, немногим больше 41. Это много, хихикнула девушка, услышав странное число, полагая, что это шутка, чтобы ее утешить. Себастьян улыбнулся, ничего не ответив, и снова пошел вперед. Он заметил, как она поглядывала на его профиль, но решил промолчать. Дворецкий понимал, что Цвара испытывает к нему нежные чувства. Но назвать их любовью он не мог. Она внушила их себе. Это было чем-то вроде веры в благодетели, что спас ее из ада. А также Себастьян был стариком, и вполне возможно, что Цуара перепутала семейную любовь с любовью между мужчиной и женщиной. И даже если она в самом деле его любит, он не собирался принимать ее чувства. Никогда он скрывает столь много, никогда их положение настолько отличается. «Что ж, увидимся, когда я переговорю с госпожей». «Госпожа Салю...» Лицо девушки чуть помрачнело. Себастьян знал почему, но не сказал вслух. Салюша не пыталась наладить контакт с Цуарой, а когда та подошла, лишь обвела её взглядом и ушла, не проронив ни слова. Вполне ожидаемо, что такое пренебрежение породит тревогу, а в случае Цуары сильный страх. «Все хорошо. Госпожа всегда так со всеми. Она не выделяет тебя среди других. И скажу это лишь один раз. У госпожи довольно трудный характер». Когда Дворецкий чересчур разговаривался, лицо девушки чуть смягчилось. «При виде милых детей она всегда мрачнеет». «Я не... по сравнению с ней...» Цуара поспешно помахала руками. Цуара и впрямь была миленькой. Но она не ровня solution. Однако понятие красоты каждый определяет сам. «Если говорить о внешности, то мне больше нравятся такие девушки, как Цуары, чем как госпожа». «Это...» Он нежно смотрел на покрасневшую и уставившуюся в пол девушку. Но когда выражение на её лице изменилось, он нахмурился. «И моё тело... грязное...» Себастьян в мыслях вздохнул. Её лицо стало совсем не таким, как прежде. Глядя прямо вперёд, он заговорил. «Украшения без царапин считаются красивыми и дорогими». Услышав это, Цуары помрачнело ещё сильнее. «Однако, люди не украшения». Девушка чуть подняла голову. «Ты продолжаешь говорить себе, что грязна. Но в чём заключается красота человека?» Украшение можно оценить с большой точностью. Но человеческая красота... Какие тут стандарты? Среднее значение? Общее согласие? Если так, то мнение меньшинства бесполезно? После короткой паузы дворецкий продолжил. У каждого человека есть собственное мнение о красоте. И я считаю, что красота не во внешности, не в прошлом, а в сердце. Хотя мне неведома вся твоя история... «За несколько проведенных с тобой дней я понял, что в тебе нет ни капли грязи». Себастьян договорил, и мир погрузился в тишину, нарушаемую лишь их шагами. Затем Цуара с решимостью заговорила. «Если вы говорите, что я красива, то, пожалуйста, об...» Не дав ей закончить, Себастьян обнял ее и нежно сказал. «Ты красивая». Из глаз Цуары потекли безмолвные слёзы. Дворецкий погладил её по спине, чтобы успокоить, и медленно отпустил. Цуара, прости. Госпожа ждёт». «Хорошо». Цуара с красными глазами грустно попрощалась. Себастьян постучал в дверь и зашёл, не дожидаясь ответа. Закрывая двери, Дворецкий улыбнулся девушке, продолжавшей смотреть на него. Солюшин и Себастьян дом арендовали, поэтому, несмотря на большое число комнат, мебели в нём было мало. Однако, эта комната была украшена достаточно хорошо, чтобы не смутить гостей. Но проницательный человек заметил бы отсутствие истории и некоторую поверхностность комнаты. «Госпожа, я только что вернулся». «Прекрасно потрудился, Себас». Поддельная хозяйка особняка со скучающим видом сидела на большом диване. На самом же деле её отношение было наигранным. Из-за присутствия посторонней по имени Цуары, боевой горничной приходилось надевать глупую маску гордой госпожи. Салюшен перевела взгляд от Себастьяна к двери. «Она ушла». «Похоже, что так». Некоторое время они буравили друг друга взглядами но первая заговорила, как обычно Солюшен: «Когда вы её выселите?» Боевая горничная это спрашивала при каждой их встрече. И дворецкий отвечал всегда одинаково. «Когда придёт время?» Обычно разговор на этом заканчивался. Солюшен вздыхала, и всё. Однако сегодня она, похоже, не хотела останавливаться. «Не могли бы вы чётко объяснить, о каком времени говорите? Нет гарантии, что сокрытие этого человека...» не приведёт к проблемам. Это не помешает воле владыки Айнза? Пока ничего не произошло. Я не думал, что ты запаникуешь из-за страха, что какие-то там люди что-то сделают. Это недостойное поведение для того, кто служит владыке Айнзу. Комнату заполнила тишина, и Себастьян тихо вздохнул. Положение было очень опасным. Хотя на лице боевой горничной отсутствовали эмоции... Дворецкий чувствовал, что она сердита на него. Даже если этот дом был всего лишь оперативной базой, Солюшин считала его частью великого склепа Назарика и не могла смириться с присутствием человека, не имевшего разрешения владыки. Солюшин до сих пор не попыталась напасть на Цуары, потому что Себастьян твердо держал ее в узде. Однако, если это продолжится, в ближайшем будущем он не сможет ее контролировать. Времени оставалось всё меньше. «Господин Себас, если этот человек помешает выполнению приказов владыки Айнза, тогда...» «Тогда с ней будет покончено», — заверил Себастьян, чтобы не дать ей договорить. Боевая горничная закрыла рот и оставилась на Дворецкого нечитаемым взглядом. Затем склонила голову. «Тогда мне больше нечего сказать. Господин Себас, пожалуйста, не забывайте свои слова». «Конечно, с Алюшем». «Однако...» Прошептала горничная с такими эмоциями, что Себастьян замер на месте. «Однако, господин Себас, вы что, не собираетесь об этом докладывать владыке Айнзу? Об этой вещи?» На несколько секунд дворецкий замолчал. Потом ответил. «Проблем никаких не возникнет. Будет невежливо отвлекать владыку из-за одного человека». «Энтомы и остальные должны ежедневно общаться с вами через сообщение в назначенное время. Не могли бы вы просто сказать им об этом деле пару слов? Вы намеренно скрываете это?» «Конечно же нет. Я бы не поступил так с владыкой». «Значит, вы действуете не из личного интереса?» Обстановка накалилась. Себастьян заметил, как Солюшен слегка передвинулась, приготовившись к бою. Он понял в насколько опасном положении оказался.